Умный и предницательный Румянцев оценил эту деятельность, и когда не довольный Прозоровским, он пожелал удалить последнего из Крыма. Место Прозоровского было в апреле 1778 года замещено Суворовым. Положение дел на полуострове в это время было необыкновенно сложным. Россия выдвинула кандидатом хана одного из своих приверженцев. пришлось утвердить его на новом посту среди внутренних смут терзавших татарское царство В то же время, подготавливая присоединение Крыма, Россия вызвала к себе самые сильные подозрения со стороны Турции. Последняя отправила на Чёрное море свой флот и двинула к границе свои сухопутные войска. Требовалось не допустить турок к задуманной им высадке и обойтись при этом исключительно мирными средствами. Усмотря нужные места, ночную порою, Суворов расположил свои войска по берегам и при входе в гавань по обеим сторонам приказал строить укрепления. В августе весь турецкий флот прибыл к берегам крымским. Он вытянулся от Керчи до Козлова, И имея недостаток в пресной воде, хотел послать за водную на берег, но расставленные повсюду наши пикеты сие возбраняли. Ибо Суворов дал наистрожайшее о том повеление. Румянцев, главный руководитель всего дела, не надеился на дипломатическое искусство своего подчинённого, как господин Суворов, ниговорлив и неподатлив. Писал он о нём Потёмкину: то не поссорились бы они. А после бы и не подрались. Однако Суворов блестяще справился со своей трудной и ответственной задачей. То ссылаясь то на карантинные правила, то на чему из-за сухо, он настойчиво отклонял все попытки турок под тем или иным предлогом сойти на берег. В результате турецкий флот отплыл к Константинополю. и оставил Крымский берег в полном покое. На смену явилось новое, не менее трудное дело. Решено было вывести христиан из Крыма и заселить ими Приазовский край. При этом в оселении преследовалась двойная цель, с одной стороны хан, обложивший христиан непомерными поборами, лишался крупной части своих доходов и становился в еще большей зависимости от русского правительства. С другой, и самый край получал многочисленные колонии трудолюбивых промышленных людей. Несмотря на массу затруднений и препятствий, Суворов выполнил и это поручение. Мало того, сумел сохранить казне крупную сумму 100 тысяч рублей недаром румянцев правильно оценивший всю тяжесть выпавший суворова задачи доносил потом императрице что вывод христиан может почесться завоеванием знатной провинции волнение в крыму улеглись наступило тревожное время на кубани кончились беспорядки на кубани и Пришлось ехать в Астрахань, где замыслилась обширная операция по подготовке непосредственных сношений с Индией через Персию и Каспийское море. Затея эта оказалась несбыточной. Тем не менее, Суворов пробыл здесь около 2 лет. Он страшно скучал и наконец с каким-то отчаянием обратился за помощью в Петербург. Боже мой, долго ли же меня в таком теранстве томить? был подъят, дошёл до Потёмкина, и Суворов был вызван из Астрахани. Он был нужен в Крыму, который вместе с Таманью и Перекубанским краем был только что присоединён к империи манифестом 1783 года. Доли Суворова выпало присоедининик присяги на гайцев, а затем, когда в их среде обнаружились волнения, когда они, ученя мятеж знатной частью ушли за Кубань, то ему же была поручена и экзекуция. Суворов выполнил свою задачу и искусно скрыл на протяжении целых 300 верст движение своего отряда. Один из современников писал об этом: Здесь река Кубань, около 2 верст шириною. Как они при себе понтонных мостов не имели, то старались отыскать брод, где бы перейти или переплыть можно было. Казаки для отыскания оного посланы были вперёд. Пехота переходила через реку, разевшись, пороховой суму несли на голове. Таким образом породно и поискодронно переправились через Кубань. На половине реки отдыхали на малом острове. И потом на другой берег переходили, который был весьма крут и каменист. Артиллерию и прочий обоз с великим трудом верёвками на берег вытягивали. И в 12 верстах от Кубани при Кирименчике совершенно рассеял нагайские орды. Одни сутки, пишет суворов, кончили всё дело. Этот погром произвёл глубокое впечатление на Татар, и я выусловил собою самым надёжным образом общее успокоение взволнованного края. Зимой 1784 года Соворов провёл у устья Дона, в крепости Святого Дмитрия. В следующем году Когда Порта признала присоединение Крыма, уехав в Москву, последовательно командовал Владимирскую, а затем Петербургскую дивизиями. Произведён в генерал-аншефы и переведён наконец на юг для командования войсками Кременчуге. Потёмкин считал, что в продолжительном торжественном путешествии императрицы на юг Только Суворов и может показать эти войска в надлежащем свете. Он не ошибся. Строевое учение на суворовскую ногу прошло блестяще. И государыня, и громадный свит, и ее окружавшая, и многочисленные иностранцы, бывшие в этой свите, одинаково удивлялись превосходному состоянию и правильному обучению кременчугских войск. Екатерина писала в одном из своих писем: "Кременчук, прелестнейшая местность, какую мне случалось видеть. Здесь всё приятно. Мы нашли здесь расположенный в лагере 15.000 человек превосходнейшего войска, какое только можно встретить. После смотра, очарованные всем виденным, щедрая, как всегда, императрица в присутствии огромной свиты и самого избранного общества" Спросила Суворова, какую он пожелал бы награду за свои труды. Суворов низко кланясь ей, ответил, что задолжал за квартиру 3 рубля и просил бы заплатить. Императрица улыбнулась и обещала помочь в горю. А Суворов, идя за ней, заметил окружающим: совсем замотался, хоть в петлю полезай, да вот спасибо, матушка выручит. За гуляния, как назвал Суворов поездку Екатерина в Крым, он получил при расставании с императрицею богатую табакерку в 7 тысяч рублей. Сопровождая отсюда Екатерину, в дальнейшем ее путешествии Суворов был представлен и австрийскому императору Иосифу, с которым часто и подолгу беседовал по самым разнообразным вопросам военно-политического свойства – галлюцинация. как назвал Иосиф в путешествии Северные Семирамиды на юг, была каноном второй, так называемой Потёмкинской войны с той же Турцией. Эта война покрыла Суворова новыми неувидающими лаврами, ведь такие имена, как Фахшаны, Грымник, Измаил, и до сих пор чудными светочими горят на историческом фоне ведённых Россией войн. За 13 лет прошедших с конца Первой турецкой войны мы видим Суворова на самых разнообразных военно-административных постах. При исполнении самых сложных и трудных поручений. Мы видим его наконец и в целом ряде различных пунктов, начиная от Петербурга и Казани и кончая Уральской степью и берегам Чёрного моря. При этом мы видим, что Суворовa посылает всюду, где тяжело и опасно. где требуется проявить изумительную деятельность и поражающую энергию, и редкое умение. Главных причин, почему выбор останавливался обыкновенно на нем, было две. Из них первую была та блестящая репутация, которая уже и теперь сопровождала суворовское имя, то есть усердная служба, искусство военное и успехи, всегда приобретаемые. Как говорил еще Потемкин, в своем ордере от 11 января 1780 года. Второй причиной являлась та полная готовность, с какой Суворов брал на себя самые трудные и сложные поручения, и о которой, конечно, хорошо знали в высших правительственных сферах. «Известно, — писал он сам, — что я в Камчатку и в Японию готов, ежели на то высочайшая воля».